Эпилог. У меня началась совсем другая жизнь. Спокойная, размеренная, без стрессов и страха за свою жизнь и свободу. Мне больше не нужно было готовиться к очередному делу, забираться в чужие дома и воровать. Я проводила все время в доме, лишь изредка выходя куда-то, да и то в сопровождении Сандра. После многих лет общения с ограниченным кругом людей а потом и жизни в совершенно незнакомой мне среде, было очень сложно вот так взять и начать со всеми общаться. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя от пережитых потрясений, и Сандр дал его сполна. Если раньше каждый день я попадала в какие-то истории, постоянно переживала, волновалась, то теперь дни тянулись однообразно и спокойно. Я занималась домом, училась готовить, много времени проводила в саду. Сандра достал для меня роз, и я ухаживала за ними, как за детьми. Кстати, о них. Мой оборотень сказал, что у женщин после получения метки организм готовится к беременности около года. Кто-то зачинает первенца через два месяца, а кто-то и после полутора лет попыток. По его словам, как только это случится со мной, тут же малыш изменит мой запах, и Сандр все поймет. Пока он не чувствовал никаких изменений, но день сменял ночь, недели следовали одна за другой, месяцы проносились, сменялись времена года, а у нас все никак не получалось. Никогда особо не мечтала о том, чтобы стать мамой, но я чувствовала, что Сандр ждет этой беременности, И очень хочет, чтобы я подарила ему ребенка. И хотя вида он не подавал, я знала, что и он переживает из-за того, что у нас не получается зачать. Я все чаще вспоминала слова Аглая о том, что после того, что сделал со мной Боргем, у меня может больше не быть детей. Неужели ничего нельзя изменить? Я ведь оборотень, а после оборота все раны излечиваются. У них в стае даже нет лекарей. Только повитуха. Вообще, раньше я представляла себе стаи как полудикие поселения глубоко в лесу. А оказалось, что они представляют из себя большие города со своими районами и иерархией. Сандр обещал как-нибудь показать мне всю территорию стаи. Но сейчас у него было много дел, и он часто пропадал на работе. От переживаний за невозможность забеременеть у меня начались расстройства. То бессонница, то головокружение, то слабость. Но, к счастью, все это быстро проходило. Из-за ежедневного доступа к шоколаду я начала набирать вес. Не очень много, но ощутимо. Семья Бруно училась жить без отца. Я не была с ними знакома, но Сандр интересовался их делами. Говорил, что жена держится, дети скучают, но, скорее всего, их папа никогда не вернется домой. «Значит, моя младшая сестра и брат тоже вырастет без отца». Я уговорила мужа посылать им деньги и продукты, а также подарки детям по праздникам. И пусть мы не знакомы лично, но я чувствовала свою вину за их потерю. Тем временем приближался юбилей Сандра. Ему должно было исполниться сто лет. На территории стаи готовились гуляния и угощения. А я сама терялась в раздумьях, что же ему подарить, ведь у сына главы стаи есть все. Каждую ночь он притягивал меня к себе, с наслаждением вдыхая мой запах, а я наслаждалась его собственным личным ароматом, который действовал на меня как наркотик. Его близость, нежность и уверенные сильные прикосновения будили такую бурю эмоций, что сносило крышу. Мы словно обменивались энергиями. Праздник приближался, и я все же оставила свой выбор на том, чтобы заказать у ювелира перстень с рубиновой окантовкой. Ну и бонусом приготовить его любимый бифштекс. Да побольше. Последнее время у меня периодически болела спина, как будто что-то простреливало позвоночник. Вот и сейчас снова началось. Эти странные боли атаковали меня по несколько раз за день. Ты готов к завтрашнему празднику? спросила я, ложась в постель. Последнее время я стала быстро уставать. Я готов, а ты? с улыбкой отозвался оборотень. Я приготовила тебе подарок, легкий поцелуй в щеку. Ммм, протянул он, обнимая меня и прижимая к себе. Ты мой самый лучший и сладкий подарок. Выдохнул мне в губы и накрыл их своими. «Сандр, давай не будем!» Я уперлась руками ему в грудь и отодвинулась. «Ты меня не хочешь?» — обиженно надул губки этот шантажист. «Знает ведь, что когда он смотрит на меня таким щенячьим взглядом, я не могу отказать. Я устала сегодня. Завтра важный день. Давай все же выспимся». Ладно. Легко согласился Сандра и лег на подушку, прижимая меня к себе. Мы так заснули, наслаждаясь запахами друг друга. В среди ночи я проснулась от тянущей боли внизу живота, как бывает перед критическими днями. Поболела несколько секунд и отпустила. Я отодвинулась от Сандра и перевернулась на другой бок, пытаясь снова заснуть. Но через несколько минут приступ боли повторился причем сильнее прежнего. Она была тупой и ноющей, мешала спать и расслабиться. Я встала с кровати и попробовала походить. Стало легче. Сандр спал, и мне не хотелось будить его по пустякам. В конце концов, у него завтра праздник. Нужно выспаться. Прошел час, и боль не утихла а стала настолько сильной, что при ее приступах я за что-нибудь хваталась и изо всех сил старалась не закричать. Вскоре я поняла причину. Скорее всего, я что-то не то съела, и теперь мой кишечник вот таким образом это переваривал. Я тихонько приоткрыла дверь и скользнула в туалет, стараясь не разбудить мужа. К сожалению, там мне стало только хуже, и никакие натуживания не помогали. «Поля!» — обеспокоенный голос Сандры звучал из-за двери. «С тобой все хорошо?» «Да!» — сквозь зубы прошипела я, так как находилась на пике очередного приступа боли в пояснице и низу живота. Получился вымученный возглас, совсем не похожий на голос здорового человека. «Поля, открой!» — потребовал оборотень, дернув дверь, которая была закрыта лишь на шпингалет. «Все хорошо!» — крикнула я, и боль прошла. Я облегченно выдохнула и привалилась к холодной стене. Я была уверена, что у меня что-то с кишечником, и посвящать Сандра в такие подробности своей жизни была не готова. Стоит только немного подождать, и все пройдет. Я уже не раз пыталась обернуться, но ничего не получалось, словно я натыкалась на какую-то преграду. «Да я по запаху слышу, что тебе плохо! Открой!» Он с такой силой рванул дверь, что даже я удивилась, как она выдержала. Снова боль начала зарождаться где-то внизу живота, распространяясь вверх и концентрируясь в пояснице, заставляя меня сжать сушильник для полотенца с такой силой, что побелели пальцы. А потом внутри меня словно что-то хлопнуло, и теплая жидкость потекла по ногам. «Я безумно испугалась, потому что не понимала, что со мной происходит, черт возьми!» «Я обмочилась?» Схватив полотенце, я бросила его на пол, стараясь скрыть следы своего позора, и в этот момент Сандра окончательно выбил дверь, вырываясь в ванную. «Что с тобой?» — обеспокоенно спросил он, подлетая и беря меня за плечи. «Живот болит!» Призналась я, радуясь, что очередной приступ закончился, и теперь я чувствовала себя нормально, словно и не было этой боли вовсе. «Так перекинься!» — воскликнул он, словно я не хотела использовать самое простое и очевидное решение. «Не получается!» — в отчаянии закричала я, и снова все по-новой. «На этот раз приступ оказался еще сильнее прежнего!» и я, не выдержав, закричала в голос. «Поля!» Сандра аж побледнел, поддерживая меня. Он схватил меня и перенес на нашу постель, укладывая на спину. Такое ощущение, словно внутри меня что-то продвигается. Я почувствовала сильное давление на прямую кишку в сочетании с какой-то разрывающей болью. «Срочно позовите лекаря!» — крикнул мой муж в коридор. «Да мне плевать!» Следующие его слова я уже не слышала. Все смешалось, слилось в один бесконечный поток боли. Иногда она прекращалась лишь на минуту, давая мне передышку, и вскоре снова атаковала меня, заставляя кричать в голос, чтобы не терять сознание. Помню, как в комнате появились какие-то люди, женщина и мужчина, и начали ощупывать мой живот. Мужчина на несколько мгновений замер, словно не мог поверить во что-то, и наклонился, рассматривая мой живот сбоку. Его пальцы давили, что-то ощупывали, и лицо его становилось все более озадаченным. В момент очередного приступа живот затвердел, и врача это особенно заинтересовало. — Что с ней? — отрывисто спросил Сандр. — Она не может перекинуться. Вам нужно раздеться. Обратился доктор ко мне. Полностью. «Зачем?» Опасно рыкнул мой муж. «Ваша жена рожает!» Шокировал нас мужчина, подзывая женщину, что все это время стояла в стороне. «Что?» «Посмотри на нее!» Сандр указал на мой живот, который никак не походил на беременный. «Она не беременна! Она вот-вот родит!» Ничуть не смутился от его тона доктор вместе с женщиной, освобождая меня от одежды, в том числе и от белья. Мне было так плохо, что я согласилась на все, лишь бы это прекратилось. «Видите?» — спросил врач, бесстыдно смотря мне между ног. Сандр тут же принял самый растерянный и испуганный вид, на который только был способен. «Помогайте ей, делитесь энергией». Оборотень залез на кровать сзади меня, помогая мне принять полулежачее положение. Факт того, что я рожаю, никак не хотел усваиваться мозгом. Когда снова будет схватка, набери воздуха в грудь и тушься, учила меня женщина, которая, видимо, была повитухой. Она широко развела мне ноги и руководила всем процессом, хваля меня или ругая, если я делала что-то не так. Сандра держал меня за руку. Я чувствовала, что ему так же страшно, как и мне, но он давал мне свою энергию, помогая родить этого малыша. После пяти схваток я так и не родила, и силы мои были на исходе. «Я не могу!» — простонала я Сандру, который вытирал пот с моего лба. «Ты все сможешь, родная!» — прошептал он. «Давай еще чуть-чуть!» На следующей схватке я собрала все силы, моральные и физические, которые только были внутри меня. Из-за всех сил потужилась, и меня вдруг наполнило такое облегчение, что я облегченно ахнула. Как же хорошо! Комнату наполнил детский плач. А ребенка положили мне на живот, отчего я растерялась. Маленький, синий, с разводами крови, он пищал, а я не знала, что с ним делать. Пуповину будете резать? Спокойно спросила поветуха у Сандра. Да. Впервые в жизни я видела его таким испуганным и неуверенным. Он взял медицинские ножницы и перерезал пуповину. Ребенка тут же забрали от меня и начали что-то с ним делать. Мы с мужем напряженно наблюдали за всеми действиями поветухи и доктора, которые омыли малыша и внимательно его осматривали. Через несколько минут его завернули в чистую пеленку и положили мне на руки. «Девочка», — с улыбкой сообщила повитуха, — «поздравляю вас!» Она была такой крошечной. Личико, что выглядывало из-под ткани, было каким-то смятым, красноватым, но таким умильным. Малышка вдруг приоткрыла глазки и захныкала. «Покорми ее!» посоветовала поветуха я растерялась не понимая как и что надо делать, и тогда она подошла и показала как ее прикладывать. дочка ухватила ротиком мой сосок и так ловко присосалась к груди как маленькая присоска, что я даже вскрикнула от неожиданности пока мы с малышкой рассматривали друг друга отошел послед. Эта картина, как мой ребенок сосет мою грудь, вызвала такую бурю эмоций, что я разрыдалась от счастья. Я родила. Поверить не могу. Как такое могло случиться? Как я сама и окружающие могли не заметить беременности? Девочка доношенная, полностью здорова, сказала повитуха, обращаясь скорее к Сандру, чем ко мне. Он сидел с потрясенным и счастливым видом одновременно. «Но...» «Я чувствую», — кивнул капитан. «Спасибо вам. Если это все...» «Я зайду попозже, проверить, как чувствуют себя мама и ребенок». «Когда малышка уснет, смените постельное белье и дайте им обеим отдохнуть». «Маме желательно обернуться при первой возможности». «Спасибо». Когда повитуха ушла, растерянный Сандр присел возле нас, рассматривая нашу новорожденную дочь. «Ты чувствуешь?» — негромко спросил он, смотря на ребенка. «Что?» — не поняла я. «Ничего. Она не пахнет. И вправду, ее личного аромата я пока не ощутила. Неужели она такая же, как я? Как я мог не замечать, что ты беременна? прошептал оборотень, смотря на меня. «Поля, ты просто непредсказуема! Вот так взять и родить среди ночи!» хохотнул Сандр. «Это лучший подарок, который только можно было сделать на юбилей! Спасибо тебе!» Он осторожно поцеловал меня в плечо. Вскоре наша дочь заснула, и я, передав ее на руки отцу, пошла в ванную. А слуги в это время меняли испачканные простыни и поздравляли молодого папу. Сандр держал малышку так осторожно и трепетно, словно это была невероятно хрупкая ваза. На горизонте задребежил рассвет, когда и я забыла сном после этой невероятной ночи, принесшей мне столько боли и еще больше радости. «У меня есть дочь!» «Не верится!» Пока я отдыхала, Сандр сидел в кресле и качал малышку, что-то шепча ей. Уже ближе к обеду он разбудил меня и сказал, что она снова хочет есть, и мне пришлось ее кормить. — Родная, ты не против, если мы назовем ее Александра? — осторожно спросил оборотень. — Почему именно так? — удивилась я. Честно говоря, мне даже в голову не пришло, что ей еще нужно придумать имя. «Всегда мечтала о дочке с таким именем», — с улыбкой признался Сандр. «Хорошо», — согласилась я. «Будет Александрой». «Я еще не сообщала родителям из стая. Вот будет новость! У нас теперь двойной праздник!» Именно в этот момент прямо передо мной закрутился водоворот, возникший прямо из воздуха и на том его конце я увидела тона собственной персоны. «Поздравляю!» — искренне произнес он, смотря на младенца в моих руках. «Как ты узнал?» — удивилась я, ведь мы еще никому ничего не сообщали. «В этой малышке течет кровь моря», — с гордостью сообщил Тон. «Я чувствую ее. Не так хорошо, как нимф, но чувствую». «Итак, Аполлинария, слушай внимательно. Когда ты была у меня в гостях...» На этих словах я лишь скрипнула зубами. «То уже была на очень раннем сроке беременности, буквально несколько дней после зачатия. Я смог вмешаться в структуру этой зарождающейся жизни и изменить ее, приведя в равновесие две непримиримые ипостаси — нимфы и оборотня». У твоих дочерей будут способности к управлению водной стихией и отсутствии запаха, но это не помешает им оборачиваться в милых кошек. Заметь, не рысей, а именно кошек. Если они захотят вернуть себе запах по тем или иным причинам, им придется посетить меня». «Зачем?» – недовольно спросил Сандр. «Затем, чтобы я смог помочь им и решить, что делать дальше». «Их сущности стабильны, но я не уверен, что если они попытаются самодельничать, это не навредит. Я буду опекать твоих потомков, Аполлинария, ведь они часть меня, как ты и твоя мать». «Спасибо, Тритон», — поблагодарила я. «Скажи, как так получилось, что никто из нас не заметил беременности?» «Как так?» — опешил Тон. «Вот так». Я просто начала рожать посреди ночи. У меня даже живота толком не было. Я не чувствовала никаких шевелений внутри себя, никакой тошноты. Тон, как это возможно?» Бог ненадолго задумался. «Когда я вмешался в ее структуру, то создал барьер вокруг плода», протянул он, задумчиво хмурясь и постукивая пальцами по столу. Он должен был защитить ее на ранних стадиях формирования. Но вот почему не исчез потом, не понимаю. «Тон, ты хоть понимаешь, как это страшно?» – прошептала я. «Я не понимала, что со мной происходит. Страшно испугалась, ведь у меня начались страшные боли внизу живота ни с того ни с сего». «Ладно, извини», – нехотя произнес Бог. «Думаю, твоя дочь сама начала подпитывать этот барьер, поэтому никто ее и не заметил», — ухмыльнулся Тон. «В будущем беременности будут протекать, как обычно, не переживай». «В будущем?» «Нет, в ближайшие годы я не готова повторять этот подвиг». «Как назвали-то?» — тепло подружески спросил Тритон. Мы с Сандром переглянулись, и я ответила. «Александра!» «Хорошо!» — кивнул Бог. «Мне нравится!» «Тон, стой!» Я подумала, что сейчас он исчезнет и занервничала. «А что с Броном?» «Развлекается с морскими раками!» Платоядно улыбнулся Тритон. «А что?» «У него семья, дети!» «Может, нужно отпустить его?» Рубка предложила я. «Его пара жива, и умирать вроде бы не собирается. Дети не голодают, а вот моих девочек никто не вернет», — резко ответил мне Тон. «И он будет здесь столько, сколько я захочу». «Здоровье тебе и ребенку». Последняя фраза прозвучала мягче, и водоворот исчез. «Так это из-за вмешательства этого бога мы не поняли, что ты носишь ребенка», — протянул Сандр и из-за него наша дочь хорошо перенесет метку, при этом не пострадает ни одна из ее ипостасей», возразила я с нежностью, рассматривая Александру. Он больше помог, чем навредил. Сандра не нашелся, что ответить, и лишь презрительно фыркнул. «Было объявлено празднество, и рождению нашей дочери обрадовалась и удивилась вся стая, а особенно семья Сандра, которая не подозревала о пополнении». У моего мужа Александры день рождения в один день, поэтому каждый год праздники будут двойными. Нашему счастью не было предела. Эта малышка наполнила дни теплом и радостью, прогоняя серость будней и даря море неожиданностей и сюрпризов. Я влюбилась в эту девочку с первого взгляда и не представляю своей жизни без нее. Сандр стал примерным папой, который души не чаял в дочери и во мне все свободное время, проводя в семье. Мы стали настоящей мини-стаей, где каждый готов был отдать жизнь за счастье и здоровье дорогого человека. Гребень сработал и на этот раз, и я все же обрела ту крепкую и надежную семью, о которой мечтала в детстве. Семью, которую я люблю больше всего на свете. Конец.